хозяйственные потрясения 70-80 годов XVI века. Первым обратил серьёзное внимание на наличие крупных хозяйственных потрясений во всём Московском государстве в 70-80 годах XVI века Рожков. Огромный цифровой материал вссобах книг дал ему возможность показать эту разруху с полной убедительностью. Дальнейшие работы в этом направлении расширили и уточнили эту картину. Кризис был жесток и имел большой район действия. Причин кризиса было много, хотя они и действовали с разной силой. Дорого стоящие беспрерывные войны Грозного и, самое тяжелое из них, тянувшиеся четверть века, 1558-1583, Ливонская война. Перенапряжение всех платежных сил страны, обострение классовых противоречий, вылившиеся в форму жестокой классовой борьбы известный под названием Опричнины. В итоге разорение деревни и города. В источниках неоднократно встречаются и объяснения причин разорения населения. В одном месте крестьяне разбежались от царёвых податей. В другом крестьянские дворы сожгли опричники. И так далее. В среднем, в 1582 году, когда производилась перепись населения с целью выяснить состояние страны, её внутренних ресурсов, в деревнях недосчитывалось около 40% населения. Город Новгород в прифронтовой полосе потерял 83% своего населения. Другие города пострадали несколько меньше. Бегство населения на окраины в поисках более сносных условий жизни, катастрофическое опустение центра, сокращение запашек, иногда полное превращение сёл и деревень в пустыри. Такова конкретная сущность кризиса. От хозяйственного потрясения страны страдали прежде всего бедняки. Но и землевладельцы, хозяева, не могли не почувствовать на себе создавшегося тяжёлого положения. Не только средняк помещик, служилый человек, отвлекаемый от своего хозяйства беспрерывными войнами, но даже более привилегированные хозяева монастыри испытывали на себе недостаток в рабочих руках и многие из них на время просто прекратили своё существование. Между прочим, и из монастыря Константина и Елены, с которым нам приходилось встречаться выше, в это время монахи от нечего есть разбежались и собрались вновь только в конце XVI века по миновании кризиса крестьянин стал большой ценностью и землевладельцы наперебой друг перед другом не только старались удержать за собой своих собственных крестьян, но и переманить к себе новых. Приходы расходные книги монастырей XVI века с полной ясностью показывают, что переманивание к себе крестьян по мере углубления кризиса принимало всё более и более заметные размеры. Христианские выходы всё чаще и заметнее стали превращаться в вывазы их помещиками, монастырями, епископскими кафедрами и другими землевладельцами. Международное положение страны было напряжённым и до крайности сложным.